Денис Ешуков. Ковчег 5.0 Право на жизнь Глава первая «Ты не сильно ушибся?» Участливо спросил меня бритоголовый амбал с очень интеллигентным лицом, неторопливо оттирая платочком кровь с разбитых костяшек. Отбросив в сторону испачканную вещь, он подошел ко мне и, поправив брюки дорогого итальянского костюма, присел. Разбитый нос тут же уловил запах хорошего парфюма. Дохнув мне в лицо ментоловым освежителем, мой бывший коллега поучительно добавил. «Осторожней нужно быть, Сашенька! Осторожней!» Вечер 3 сентября для меня заканчивался как никогда паршиво. Я лежал на полу небольшой квартирки на окраине Москвы. Руки и ноги туго связаны пластиковыми стяжками, больно впивающимися в тело. Классика. Не двинуться, не сдохнуть. Да и сам я примотан к железному стулу, надежно зафиксированный в одной позе, чтобы бить было удобней. Лысая детина в костюме стоимостью в годовую зарплату директора средненькой компании, изучающий смотрел мне в глаза, что-то прикидывая в голове. На вид ему было чуть больше сорока. На деле все пятьдесят, с небольшим хвостиком. Молодо выглядеть ему позволяли тренировки и целая куча различных процедур, которые он никогда не пропускал. Достав из внутреннего кармана золотой портсигар, он привычным движением выудил из него сигарету, вставил ее в зубы и прикурил, используя свою любимую зиппу. Комната наполнилась запахом дыма настоящего, несинтетического табака. Большая редкость которую не каждый мог себе позволить. Но Бас мог. «Ну так что? Так и будешь играть в молчанку и тратить наше общее время и свое здоровье? Ты ведь знаешь, что рано или поздно я получу то, что хочу. Так что не вижу никаких причин для упрямства. Я предлагаю тебе хорошие деньги и шанс начать новую жизнь. А что делаешь ты? Молчишь и хамишь мне и моим людям? Нехорошо это, Сашенька». «Нехорошо!» Сделав крепкую затяжку, Бас выпустил густую струю дыма мне в лицо. Медленно встал и, подойдя к столу, присел на самый его край. «Поднимите его!» — скомандовал он парочке своих телохранителей. Четыре сильные руки рывком подняли меня вместе со стулом и без особых церемоний поставили на пол, вернув в нормальное положение. Кровь из разбитого носа пошла сильнее. Стекая по подбородку, она обильно залила футболку, от чего некогда сухая ткань стала липкой и неприятной. Я улыбался. Внутри меня бушевало пламя эмоций, а мозг работал на износ, просчитывая варианты «выжить». Их не было. Никаких. Даже скажи я Борису Львовичу или Басу, как мне привычнее его называть, «все, что он хочет, живым мне отсюда не выйти». «И тут ни одна, ни две» а целый ворох причин, начиная с банальной зависти и опасения вместе с моей стороны, которая точно свершилась бы, будь у меня хоть малейший шанс, и заканчивая банальной обидой. Когда я стал правой рукой Виктора, ко мне начало стекаться больше ручейков информации, и в одном из них-то и всплыло кое-что очень интересное. Например, подпольные махинации, что проворачивал БАС через нашу систему, используя общие и очень немалые ресурсы для своей выгоды. Я прикрыл эту лавочку. Не сдал его, так как свою работу он не просто знал, а и превосходно ее выполнял, став довольно важным винтиком в большом механизме. Но и продолжать наживаться на доверии Виктора не стал. Несмотря на махинации, Борис был верен организации и Виктору. Это подтверждалось множеством случаев и огромным стажем. Потому он отделался легким испугом, и именно за него и затаил на меня злобу и обиду вместо благодарности. Эх, да я и так тебе все уже сказал, Бас. Ты кретин, если думаешь, что смерть Виктора что-то глобально поменяет лично в твоей жизни. Напомни, сколько ты работал на старика? 15 лет? 20? Что, даже больше? И за все это время ты со своими хваленными амбициями и талантами не пробился даже в первые круги, оставаясь на вторых ролях. Да, на важных но все же не на основных ролях. А знаешь почему? — Да потому что ты вот такой, — поднял я на несколько сантиметров ногу от пола. Каким был, таким и остался. Недалеким, неспособным смотреть даже собственного носа. А теперь еще и продажный. Зарубил на корню единственное свое достоинство — верность. — Смелый, — процедил сквозь зубы мой бывший подчиненный, сузив глаза. — Тут же, стоявший рядом со мной его телохранитель, больно садонул меня тыльной стороной ладони по зубам. Из лопнувшей губы брызнула кровь, а во рту появился знакомый медный привкус. Вот же черт! Только думаешь, что все в жизни наладилось, и ты, если и не ухватил удачу за хвост, то уж точно словил пару-тройку ее чешуек, как реальность обрушивает на тебя целый ворох неприятностей. «Старик...» «Боже, вот нужно было тебе откинуться именно тогда, когда я был у Жанны. Да еще и так не вовремя севший заряд коммуникатора, неизвестно когда отключившегося. Хотя почему неизвестно? Это-то как раз понятно. Судя по пришедшим сообщениям о пропущенных звонках, выключился он в аккурат, как я переступил порог своей любовницы. Плюс-минус пару минут. Именно тогда и отдал Богу душу мой босс Виктор, глава всея московского криминала». «Что, не можешь сообразить, говорить мне или завалиться? Извилин на такое не хватает?» Хмыкнул я, сплевывая кровь прямо на ботинке лысого. «Кожаные, дорогие, сшитые по специальному заказу одного хорошо известного в узких кругах обувщика. Бас всегда любил дорогие и редкие вещи и никогда не жалел на них денег. Хорошая одежда, отличная физическая форма, важное лицо...» Именно так и должен был выглядеть главный рекрутер теневой организации. Вселять, если не уважение, и то как минимум опасения. Или их хватило только на предательство? Борис Войч, давайте уже кончать. Он все равно нам еще не скажет. У нас время. Нервно проговорил незнакомый мне парень, перебив меня и осекся, натолкнувшись на грозный взгляд Баса. Я сам решу, когда и кого убивать, понял? Я тебе не за плачу. «Потому заткнись и делай только то, что тебе сказано». Буквально выплюнул тестостероновый переросток и снова повернулся ко мне. Кажется, мне все же удалось вывести его из себя. Хоть что-то. «Улыбаешься?» — зло спросил он. «Тебе весело?» «Думаешь, я не сотру эту ухмылку с твоей рожи, да?» «Не думаю, знаю. Ты даже дерьмо из меня выбить не можешь, не то что ухмылку». «Сколько ты со своими шестерками меня мурышь? «Час?» «И толк есть, крить. «Настя!» Растянув губы в плотоядной улыбке, протянул бас. «На следующей на очереди. Твоя малышка. Ну, чего заткнулся?» «Думал, о твоей сестре никто не знает. Знают, Сашенька. Еще как знают. И с ней-то я позабавлюсь куда дольше, нежели с тобой. И по-другому». Думаю, ты меня понимаешь. По глазам вижу, что понимаешь. Вот на ней-то я и отыграюсь за все. Хочешь, чтобы я этого не делал? Скажи, где Виктор хранил инфокристаллы, и я ее не трону. Тебя это не касается, но вот она станет мне неинтересна, понимаешь? Понимаю. Звякнув сталью в голос, ответил я, лихорадочно соображая, как он мог узнать о моей сестре. Кроме меня, Виктора и еще нескольких людей, о ее существовании не знал никто. Хотя то, как быстро Бас узнал о смерти старика, осмелел, собрал своих шестерок и нашел меня, наводит на кое-какие мысли. Например, о сильно не случайной смерти моего босса. Что бы там ни строчил его персональный медблок. А сейчас дам последний шанс осознать, что тебя юзают, как последнюю шестерку. И, вольнув меня, ты не проживешь и получаса. Я даже молчу о своих страховках. Тебя уберут твои же наниматели. Нахрена им продажная шелупонь. И чтоб ты там себе не возомнил о своем стаже, связях и прочем, ты стал продажной шкурой. А такие в наших кругах долго не живут. А Настя — мои тебе соболезнования, честно. Так что развязывай меня. Говори имя придурка, что подговорил тебя на это, и будешь жить. Даже твои шестерки будут жить, обещаю. И можешь не извиняться за это. По крайней мере, сильно. Но можешь сказать, чем тебя купили. Интересно узнать, сколько хватило твоей гнилой душонки. В груди бушевало пламя и морозный ураган. Меня трясло. Я держался из последних сил, понимая, что сейчас должен быть убедительным. Они должны сожрать мой блеф. Хотя бы часть про Настю. Да положить на меня. Она должна выжить. А для этого в мои слова должны поверить. И судя по переглядыванию шестерок Баса, да и по тому, как поблекла его самоуверенная рожа, можно сказать, что это мне удалось. Борис Львович, послушайте, а если он действительно прав? Нам же всем тогда крышка. Волнение в голосе молодого паренька было хоть отбавляй. И это не могли скрыть ни его надутая грудь, ни чересчур уверенная поза. Странно, что он вообще стал телохранителем Баса хотя тот мог его оставить из-за отменного спортивного телосложения. «Бас, это все реально дерьмово пахнет! Да и сан... Александр не просто так стал правой рукой Виктора! Мож, Начал говорить парень и осекся, натолкнувшись взглядом на поднятый кулак своего начальника. Стушевавшись от явной угрозы, юноша паника и отступил за спину рядом стоящего друга. Борис же повернулся ко мне. «Предательство!» Протянул Бас. Я не предавал Виктора. Я просто сделал то, что ты от меня не ожидал. Посмотрел дальше своего носа. Он умер, и в этом нет моей вины. Я ничего не мог сделать, поверь. А вот в том, что я принял сторону сильного, ты меня винить не можешь. Я работал на старика. Нет его, нет работы. Что же, до того, чем меня купили? Бас встал со стола и медленно подошел ко мне. Билет на ковчег. Золотой билет. — Не мне. Мне он незачем. Но моим детям или внукам пригодится. — Согласись, хорошая плата за такую услугу. — И да, тайник мы уже нашли. — Не все такие упертые, как ты, Сашенька, и глупые. — Ты меня разозлил. Сильно разозлил. <связь> — Резко выдохнул Бас, нанося удар по лицу. Резкая боль в скулах. Из разбитого носа кровь уже не просто течет, а хлещет фонтаном. Заливай меня всего и попадай на костюм Баса. Ну, хоть его гардероб испорчен напоследок. Зрение пропало. Боль от ударов достигла своего предела и угасла. Видимо, так среагировало тело, отключив на время нужный нервный узел. А может, его просто-напросто отбил этот урод? Хреново. Басу пообещали очень жирный куш. Возможность своими ногами вступить на ковчег. И вряд ли такое можно чем-то перебить. Теперь одна надежда на Настю, и то, что, получив сообщение на коммуникатор моей смерти, она не впадет в ступор и не начнет лить слезы, а возьмет наличку и сорвется в один из наших схронов. А потом пусть делает, что хочет. Плачет, радуется, неважно. Главное, останется живой, остальное ерунда. Все же вживить чип ковчега было не самой глупой идеей. И как минимум в чем-то она себя окупит, сообщив ближайшей родственнице о моей смерти. Единственной родственнице. Немного жаль, что мне так и не удалось помириться с ней. У малышки в силу возраста бурлит максимализм. Есть только добро и зло. Черное и белое. А сотни других цветов и оттенков, из которых и состоит реальный мир, для нее не существует. Врач – хорошо. Бандит – плохо. Умирать хорошо, убивать плохо. И как бы нелепо это ни звучало, она во все это истово верила. такая праведница-максималистка, едва окончившая школу. А главное, с соображалкой у нее очень даже неплохо. В некоторых вещах она мне даст точку фуры. Выпьет бокал пиноколады, прочтет пару-тройку постов Космополитена и все одно придет к финишу первой. Такая вот моя сестренка. Черная полоса в наших с ней отношениях началась сразу после покупки билетов на ковчег. Тогда, в клиентском центре, когда я передал менеджеру несколько чеков на предъявителя и таким образом за раз оплатил весь совсем не маленький счет за нас обоих, у нее и появились первые вопросы. Дома она устроила мне настоящий разнос на тему «Откуда у простого клерка, пусть и какого-то там помощника, такие деньжищи?» Вот тут-то я и ошибся, решив уточнить, кому именно помогаю. Да, скула потом пару дней саднила, напоминая о моментальной реакции сестренки и вызывая чувство гордости за себя и за то, что я правильно поставил ей удар. После этого мы почти не виделись. Лишь пару раз я приходил к ней, чтобы отдать ключи от гаражей и капсул сейфов. В них были припрятаны экстренные наборы. Поддельные документы, деньги, оружие. Такой вот набор выживания, с помощью которого можно было быстро убраться, если не из страны, то из города точно. Как жаль, что черный день наступил так скоро. И как же хорошо, что я проработал и такой вариант. Хотя это больше заслуга Виктора и его науки, за что ему большое спасибо. Без него многое в моей жизни было бы не так. Как пример, те же билеты последнего шанса. Ковчег. Самая популярная тема последних лет — и таковой останется до самого запуска. Огромный корабль, который не до конца растерявший разум толстосу, мы начали строить на орбите Земли. К 23 веку алчные люди и их компании практически досуха выпили Матушку-Землю, доведя ее до болезненного истощения. Не видя границ, гонясь за вечно зеленым долларом, мы достигли точки невозврата, с ветерком пробежали мимо нее, и умчали дальше, прямо в грёбаную бездну. Планету начало трясти в предсмертной агонии. Землетрясения, извержения давно спящих вулканов, погодные аномалии и цунами плотно поселились на страницах новостных лент, с каждой неделей отыдая себе все больше и больше места. Когда игнорировать это стало невозможным, умники стали бить в набат и призывать бросить все силы на спасение планеты. Да только труп не поддается реанимации. И тогда был разработан безумный и поистине самый масштабный проект выживания – Ковчег. По задумке, гигантский корабль должен будет уместить в себя лучших из лучших и вместе с ними отправиться на поиски подходящей для жизни планеты, что станет нашим новым домом. На практике это круизный лайнер космических масштабов. Все VIP-места достанутся либо толстосумам, либо властимущим, для которых деньги – ничто. У них есть влияние на тех, у кого имеются эти деньги. Что им до бумажек? Да и на роль обслуживающего персонала так просто не попасть. Эти места зарезервированы либо под действительно ценных умников и специалистов, без которых многое усложнится, либо станет совсем невозможным, либо достается через серьезные связи и огромные взятки. А все потому, что это возможность попасть на ковчег воплоти, прожить старость, родить детей – а те родят своих детей, которым и выпадет призрачный шанс на новую жизнь. А были еще места эконом-класса, билеты на которые для нас с сестрой я и приобрел. Ковчег 5.0. Глобальная симуляция, в которую после смерти будет помещено наше сознание. Чипы, что вживлены в мозг, изо дня в день передают пакеты данных на орбиту, складываемые в отдельные папочки. Это и будем мы. Набор битов и байтов, цифровая версия самих себя, которой и переметнется наша душа, стоит бренному телу испустить последний вздох. Этот бред несут практически все главы религий, вкладывая его в уши прихожанам и последователям. Почему? Все те же билеты премиум-класса. Заявления они обратное, и продажи значительно бы упали. А это никак недопустимо. Ковчег должен быть построен, и это стоит дорого. О судьбе же тех несчастных, кто не в состоянии взойти на ковчег своими ногами или купить виртуальную жизнь, старались не говорить. Да и зачем? Тот же Ной в Святом Писании не взял на свой ковчег всех. Так почему в этом должны быть исключения? Многие решили, что такова плата человечества за выживание. Как по мне, слишком большая. Это породило волну протестов и беспорядков, прокатившуюся по планете, оставившую наибольший отголосок в странах третьего мира. В них процент малоимущих был выше всех, и утихомирить разъяренные толпы не всегда было возможно. Сам Ковчег 5.0 представлял из себя не одну, а целых три симуляции. Нормалити, Magic Дрим и Фьючер. Нормалити — мир, неотличимый от реального, застывший на временной отметке 20 века, Масштабные тусовки, лучшие пляжи, бары и прочие прелести шикарной жизни в представлении среднего класса. По сути, для клерков и прочего планктона практически ничего не поменяется. Они найдут ту же работу в новом мире и почти наверняка вернутся к привычному образу жизни, с той лишь разницей, что здесь они точно смогут себе позволить отдых на островах или блюдо из настоящей рыбы. В реалиях современности отведать стейк того же лосося может позволить себе далеко не каждый. Рыбных ферм осталось всего ничего, а их обслуживание влетает в копеечку, что и сказывается на итоговой цене. Ну и еще внешность может поменяться. Благо, игровые редакторы это позволяют. Об этом стоит сказать отдельно, потому что разработчики уделили созданию персонажа особое внимание. Сотни, если не тысячи настроек аватара. Цвет, форма, размер глаз, носа, ушей, локтей, да хоть надпочечной железы. Уверен, если хорошенько покопаться в настройках, то можно найти и это. Обладая изрядной долей терпения, можно было вылепить свой идеал аватара, отрисовав его чуть ли не с нуля. Это произвело настоящий фурор среди прекрасного пола. Да и среди мужской части. Чего уж? На рынке появились услуги профессионалов за отдельную плату, способных воплотить вашу мечту в новой жизни. Magic Dream Типичный мир меча и магии. Прекрасные принцессы, непобедимые драконы, высокие замки с богатыми сокровищницами, множество рас для выбора и бесчисленное множество других диковинок, взятых из легенд, сказок или переснятых из популярных ММО-РПГ-игр. Прибавить магию, практически бесконечную систему прокачки, и вечность обещает быть интересной. Ну и фьючер. Альтернативный мир постапокалиптического будущего. Безжизненные пустыни, отравленные радиацией вода, полчища мутантов и причудливые технические приблуды, собранные на коленке. Романтика сувайвала во всей красе. Здесь, по заверению разработчиков, каждый день может стать последним. Вечное напряжение, поиск воды и пищи, отстрел разных тварей и прочее, прочее. В общем, мечта мазохиста, как по мне. Но, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. И что мне до чужих предпочтений? Также всем были обещаны равные условия старта. Практически одновременное появление в выбранном мире, одинаковый стартовый набор и отсутствие возможности прикупить себе со старта танк или заклинание всем хана уравнивали всех. Каждый начинал сначала — И то, кем он станет и какое место займет, зависело только от него и его личных талантов. Мы с сестрой единогласно выбрали Magic Dream. Каменные джунгли городов и напыщенные рожи настолько достали, что мысль о том, что ближайшую вечность придется наблюдать одно и то же, угнетает. А там новый, неизведанный мир, пусть и нарисованный силами тысяч художников. Заскучать точно не даст. «Фьючер» же мы отбросили почти сразу. Минимум комфорта не только на старте, но и в принципе. Жизнь в постоянном напряжении, еще с пунктов того, что нам с избытком хватает и сейчас. Нет уж, увольте. По идее, смерть меня не должна пугать вовсе, ведь я очнусь там, на ковчеге. Вот только беда в том, что стальной гигант, который отчетливо виден и днем, и ночью, и невооруженным глазом, недостроен. И гарантий на вторую жизнь у меня нет никаких. И что только за мысли не придут в голову человеку на грани смерти. Где те слайды воспоминаний, что, согласно общепринятым поверьям, должны пробегать у меня перед глазами, а? Вместо этого — ленивые размышления о самом масштабном и бесполезном проекте человечества. Ковчег — спаситель человечества. Черт из два, ведь он не спасает нас от нас самих. Очередной удар баса вырвал меня из омута полубеспамятства, заставив вернуться в реальность. Щелчок затвора. У амбала был неплохой вкус. На вещи, еду, оружие. Стиль наше все. Как пример, его беретта. Реплика начала 21 века, купленная за бешеные деньги. Сквозь стоящий в ушах гул я с трудом разобрал слова Верзила и похолодел. Цвях, наклони его голову шрамом ко мне и держи крепче. Хочу разнести ее вместе с чертовым чипом за раз. Ну все, Сашенька, финита. «Хрен тебе о невессмертии! Увидимся в аду!» Вспышка. Яркий свет, ударивший не только по глазам, но и по ушам, и всему телу разом. А затем темнота, ставшая особенно плотной. Абсолютной. В ней я растворился. Пропали ощущения, боль. Остались только мысли. Мне даже показалось, что у меня нет тела. Я перестал существовать. Так вот оно как, умереть. Вспышка. По глазам бьет яркий свет. Хочу зажмуриться, но не могу, у меня словно нет век. Новая вспышка. Две молнии ударили крест-накрест, погаснув так же внезапно, как и появились. И все это в тишине. Я не слышал ничего, совершенно. Что это? Выверты умирающего сознания? Или это постепенно отмирающие клетки дают такой результат? Молнии стали бить чаще, гораздо чаще. С каждой секундой они приближались. Или это я приближался к ним? Скорее всего, я. Ведь по легенде, это мы несемся к свету в конце туннеля, прямо навстречу поезду. В какой-то момент к вспышкам добавился звук бьющегося стекла. Он заполнил собой все. Я хотел закрыть глаза и уши, но не смог этого сделать. Такое впечатление, что у меня просто нечем было это совершить. Словно у меня не было тела. Вспышка, звон, темнота и тишина. Забавно, но логичный финал. Агония кончилась, я умер. Или нет? Неуловимая тьма стала другой, живой, не такой абсолютной. В уши вливался до боли знакомый звук прибоя, а нос щекотал запах соленой воды. Вернувшиеся чувства подсказали мне, что я лежу на чем-то твердом и теплом, обдуваемый легким ветерком. Сделав усилие, я открыл глаза и удивленно моргнул. Затем еще раз и еще, чуть напрягся, меняя положение из лежа в сидя и протер глаза. Вода. Нет, не так. Много воды. Передо мной лежал целый океан, конца края которому не было видно. А сам я находился на вершине небольшого камня островка посреди него и почему-то совершенно голый. Пара метров в длину. Почти столько же в ширину, вот и вся моя суша. Не вставая, я принялся вертеть головой по сторонам, чтобы понять, куда меня занесло. Кое-какие догадки у меня были, но хотелось найти им подтверждение. Не в пресловутый же ад я попал. Насчет рая я даже заикаться не буду. Не та жизнь, не те поступки. Как оказалось, я сидел не просто на камне, а на небольшом острове, метрах шести в диаметре, окруженном водой со всех четырех сторон. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что на востоке, благо стороны света по солнцу я опознавать умел, находился целый архипелаг, на отшиб которого меня и забросило. Перенос совершен условно-успешно. Далее. А вот и ответ на мой вопрос. Ковчег. Все же мне повезло, и несмотря на общее состояние корабля, процесс постройки которого оставлял желать лучшего и находился едва ли на середине... Сервера оказались запущенными. Привычно шевельнув пальцами, активируя вживленные в них подушечки манипуляторы для управления виртуальной клавиатурой и курсором, я довольно хмыкнул. Все так, как я и думал. Разработчики не стали изобретать велосипед и сделали управление интуитивно понятным, оставив его схожим с использованием гаджетов и компьютеров реального мира. Появившийся мигающий курсор сместился к нужной кнопке, щелкнул по ней, и передо мной развернулся новый блок текста. Добро пожаловать в ковчег 5.0. С момента глобальной аварийной активации прошло 2.004.19.22, 2.004.19.23. Поздравляем с успешным переносом вашей личности. Внимание! В данный момент информационная система критично перегружена. В связи с этим включена принудительная очередность доступа к информации любого толка. «Желаете ли вы получить доступ к информационному источнику сроком на 10 минут?» «Да, нет». «О как! Глобальная аварийная активация. Страшные слова, несущие в себе много информации. Там в реальном мире что-то стряслось, пока я лежал набором цифровой информации в папочке на одном из серверов Ковчега. Что-то такое, что заставило систему ожить и активировать перенос. И это не может быть чем-то хорошим». Катастрофа планетарного масштаба, внезапно вспыхнувшая война, распустившая бутоны десятков ядерных зарядов или еще что-то сложно прогнозируемое. В противном случае не было бы приписки «аварийная». Да и отсутствие на мне одежды в купе с местом появления на что-то такое намекают. Главное перенести, а все остальное — мелочи. Так что тут нечего и думать. Информация никогда не бывает лишней а даже 10 минут – достаточный срок, чтобы найти самое необходимое. В моем случае – информацию о случившемся и сестре. Последнее важнее, ведь если я здесь, то и она должна быть где-то на просторах этого мира. Вопрос только где? Жму «Да» и натыкаюсь на новую простыню зеленоватого текста. Ваш запрос удовлетворен. Вы внесены в список ожидания доступа. Ваш номер в списке – 59 836 728. Напоминаем, что вскоре каждый из участников проекта получит в инвентарь особую книгу знаний, содержащую в себе информацию общего толка о последних событиях, а также важнейшие разнообразные сведения об окружающем мире. Советуем перейти к созданию нового имени для вас. Это обязательный шаг для получения доступа к информационным данным вашего воплощения. Внимание! В связи с перегруженностью системы канал связи прерывается. «Внимание! Не умирайте! Не умирайте! Не умирайте! Ни в коем случае не допускайте смерти персонажа до дальнейших указаний. Желаем вам удачи!» Стоило мне прочесть надпись до конца, как она мигнула и исчезла. Вместо нее перед глазами повисло новое. «Введите имя для вашего воплощения». Окошко ввода текста призывно мерцало, как бы намекая уделить ему внимание. Кнопки «пропустить шаг» или «свернуть» не было. Отчего я понял, процедура действительно обязательная. «Александр». Ввожу я свое настоящее имя. «Данное имя уже занято. Предложите другой вариант». «О как!» Вопрос индивидуальности никнеймов и имен как в игровой индустрии, так и в сети был давно снят. В наш век найти свободный никнейм сродни чуду, а фантазии выдумать что-то оригинальное хватало не всем. Еще меньшему количеству хотелось писать абракадабру вместо имени персонажа, заменяя его на произвольный набор букв или кривоватое «Полутанк-3003». Поэтому компании и разрешили регистрацию повторяющихся имен клиентов, переведя момент идентификации персонажа или человека с именем на уникальный пользовательский номер. «Ну и ладно». Спишем на особенности Ковчега. Может, о таком они и предупреждали, а я просто не удосужился прочесть весь Талмуд правил. Саша. Данное имя уже занято. Предложите другой вариант. Ну, это ожидаемо. Особенно с учетом практически 60 миллионов переселенцев. И это как минимум. Неизвестно еще, сколько народу стоит после меня в списке и сколько вообще перенеслось в мир Ковчега. ВАКС. Без особой надежды ввожу я свое прозвище. Принято. Имя воплощения — Вакс. Желаем вам удачи, господин Вакс. Отлично. Повезло, что его еще никто не занял. Хотя слово не самое популярное. А моим прозвищем и вовсе стало после некоторого преображения, эволюционировав из Аякса в более звонкого Вакса. Хоть удачи пожелали. Вот от нее я сейчас вообще не откажусь. Ведь как писалось в сообщении «Не умирайте!» И ведь три раза повторилось, чтобы даже особо одаренным стала понятна серьезность посыла. Для вашей категории выбор расы недоступен. Окончательное завершение. Для вашей категории выбор внешности и параметров недоступен. Окончательное завершение. Внешний облик воплощения меняется в зависимости от многих факторов. Имя, вакс, раса, человек. Пол. Мужчина. Внешность. аутентична оригиналу. Параметры. аутентичны оригиналу. Хм. Выбор критериев и прочих параметров, скорее всего, зависит от статуса аккаунта. По крайней мере, о чем-то таком мне говорил менеджер в офисе компании, предлагая варианты подороже. Более широкий выбор рас, настроек персонажа и многое другой интересной ерунды, которая мне и моей сестре была и нафиг не нужна. Эльфами или орками становиться мы не собирались. Как и играться в редакторе. Благо, что меня, что ее природа не обделила ни внешностью, ни здоровьем, а постоянные тренировки позволяли держать тело в тонусе и отличной форме. Так что тогда я отмахнулся от столь выгодного предложения, оплатив базовый аккаунт. Характеристики. Уровень – 0. Ум – единица. Сила – единица. Ловкость – единица. Телосложение – Единица. Сводные баллы — 0. Текущий уровень жизни — 55 из 55. Текущий уровень энергии — 25 из 25. Текущий уровень бодрости — 99 из 100. Дальше на меня свалился целый ворох сообщений и окон с описанием цвета глаз, волос, кожи, веса, грузоподъемности и так далее. Читать все это я не хотел, да и не видел в этом смысла так как мелочи во внешнем виде меня волновали мало, а все основное и самое важное я всегда мог узнать из окошка статистики персонажа, вызвать которое не составляло труда. Но все же кое-что из этого массива информации меня привлекло. В самом низу, рядом с ворохом непонятных кодов и таймером, наличествовала странная надпись «Мир. Слияние 0.6.6.6». Мы с сестрой выбирали Magic Dream. Знал я о нормалити и Future Dream, но ничего не слышал о странном слиянии. Еще одно последствие аварийной активации? Возможно. Свернув все окна, я встал в полный рост и глубоко вздохнул, до отказа, наполняя легкие цифровым воздухом и жмурясь от удовольствия. Если именно так выглядит чистый воздух, то человечество действительно населено дураками похерившими такой чудесный мир. Ну а теперь можно и насущными вопросами заняться. Тем более, что один из них требовательно машет руками.